Он рассказал, почему отважился пуститься в столь рискованное путешествие из той цитадели, куда еще ребенком был привезен на ламе, на которую среди тюков одежды усадили его родители. «В этой долине среди гор, — рассказывал он, — есть все, что только может пожелать человек. Пресная вода, пастбище, благоприятный климат. Поля с плодородной почвой перемежаются с густым кустарником, дающим богатый урожай плодов. Ближайшие склоны гор густо заросли сосновым лесом, который препятствует сходу снежных лавин. Далеко впереди, с трех сторон, поднимаются огромные зеленовато-серые скалы с шапками льда на вершинах но сходящие ледники, застревая на соседних склонах, не доходят до этого райского уголка, и только время от времени ледяные глыбы сползают на край долины. Не было там ни дождей, ни снегопадов, но многочисленные родники давали возможность поддерживать по всей долине систему орошения. Поселенцам там в действительности жилось хорошо. Тучнели и умножались их стада, и только одна вещь омрачала их счастливую жизнь. Но вещи этой было достаточно, чтобы очень сильно омрачить жизнь любого народа. Непонятная болезнь пришла в долину, и из-за нее дети, нарождавшиеся там, появлялись на свет слепыми. Ослепли и некоторые из детей постарше. Необходимо было отыскать такое заклятие или противоядие, которое могло бы противостоять нашествию слепоты. Поэтому-то и отправился он в этот изнурительный, опасный и полный трудностей поход через ущелье на Большую Землю.